А я правда ей обещала. Но я отключаюсь, грызу, не замечая. Смотрю на нее. Она манит меня пальцем. Подхожу, наклоняюсь, а самой страшно. А она шепчет на ухо. «Посмотри, что там делает Костя?» Только тихонько, чтобы он тебя не увидел. И отталкивает меня, чтобы я шла. Мне ее поручение не очень, но ползу, заглядываю на кухню. Костя стоит у окна, ко мне спиной. Зойка замолчала. Она вспомнила, что тогда подумала, ей захотелось сказать об этом глазастой. У нее от волнения перехватило дыхание, и она почему-то коротко, смущенно, стыдясь самой себя, рассмеялась, но все же решилась. Ты не будешь смеяться, если я тебе что-то про себя расскажу? — Не буду, конечно. Валяй, — ответила глазастая. Костю мне стало жалко когда я его увидела. Вот что, плечи опущенные, руки болтаются, как плети, не и не но просто доходяга. А на затылке в этот момент я заметила седая прядь. «Представляешь?» Подумала, он же сейчас один на всем белом свете. Тут я сразу забыла, как он мне отпустил оплеуху, захотелось подойти к нему и прижаться, чтобы его боль перешла ко мне». Зойка замолчала, пораженная собственным признанием, но она себя не осуждала, наоборот, ей стало как-то легко и радостно. «Ты... ты меня слушаешь?» — спросила она. «Слушаю», — почему-то мрачно ответила глазастая. «А что бы ты сделала на моем месте?» «Не знаю», — еще больше помрачнела глазастая. «Ничего бы, наверное, не сделала. Постояла бы, как дура, и ушла». И я ничего не сделала. Вернулась к тете Лизе. Та уже встала, открыла шкаф. Мы обе вздрогнули, когда он скрипнул. Спрятала туда саксофон, накрыла его пледом, а мне сказала, «Ты уходи теперь, а я к тебе скоро приду и все расскажу». И вправду пришла. Но только, представляешь, я ее не узнала. Всю жизнь ее знаю. Она меня в коляске катала, Частому ему назад беседовала, а не узнала. Стоит передо мной незнакомка. Хочет войти в дверь, а я думаю, куда это она лезет. Но тут она улыбнулась и стала похожа на бабуаню, только молодая. А я же молодую ее никогда не видела. Тут я просекла. Полный обвал. Это же Лизок так изменилась. Спрашиваю, тетя Лиз, что с вами? Со мной, говорит, произошло чудо. И снова улыбается. Но как-то совсем по-новому, не губами, а словно светится. Рассказывает. Когда ты ушла, я стала ломать голову, как мне помириться с Костей. На какой козек к нему подъехать? Думала, думала, ничего не придумала. Хожу по комнате из угла в угол, выкручиваю себе руки, а ничего придумать не могу. Поняла, достигла предела, погибаю, и вдруг Столкнулась сама с собой в любимом зеркале. Увидела собственный портрет в полной красе. Морда заплаканная, опухшая, ресницы потекли, румяна на чеках в подтеках, губы без помады белые, она их проклятая выила. Волосы слежались комком. Ну, крокодил, встретишь ночью, начнешь заикаться. Причесалась, тряхнула кудряшками, схватила помаду, чтобы стереть печать милиции, морду протерла огуречным лосьоном, подкрасила ресницы, в общем, навела марафет по всем правилам. Старалась изо всех сил, чтобы Костик не испугался моего вида. Решила, что в порядке, и собралась с духом, чтобы пойти к Кости. Надо же было его успокоить, уложить спать, накормить. Толком, конечно, ничего не придумала, но решила, ничего, сойдет. Утро вечером мудренее. Потом позвоню от вас бабе Ане, у нее голова светлая, поговорю с ней, строго так поговорю. Не буду сходу ее предложение отталкивать, пусть она мне все выскажет. Поступлю, как она велит, послушает свою старушку. Чуть повеселела, пошла к Кости, по дороге еще раз заглянула в зеркало. Боже мой, что же я увидела, не женщина, а какая-то кикимора. Стала рассматривать себя и вдруг поняла. Вот такая я и есть. Давно такая. Только я видела себя другой, какой давно и не была. Вот ведь как человек живет в обмане. Льстит себе. А тут у меня пелена спала с глаз. Я увидела себя во всей красе. Видно, глаза просветлели. Лицо показалось чужим и неприятным. Понурая, взор пустой. Нос заострился, губы стали тонкими. «Помнишь, у меня они были пухленькие, а теперь ниточки».